Глава 1 Бац! Рид Чедвик. Профессор некромантии. Профессор выглянул в окно. Картина открывалась вопиющая. Хорошо, что магическая защита скрывала все звуки. Студенты прыгали в фонтан, чтобы скрыться от горгулей, которые атаковали их сверху. Справа на круглый внутренний дворик выруливал каменный великан, А на его голове сидели декан факультета артефакторики и его заместитель, и жалко размахивали руками. «Когда ты уже уберешься отсюда? Каждый день то пожар, то неправильный призыв, из-за чего в наших комнатах все время стоит смрад». Захарий прокаркал эти слова без единой запинки и продолжал качаться на люстре. Хотя знал же, что хозяин не выносил скрипа над головой. Примерно с таким звуком открывались гробы, старые шкафы и сундуки, из которых никогда не выбиралось ничего стоящего. Только неприятности. «Если тебя не устраивает академия, то лети домой. Там жарко и сухо. Пахнет всегда одинаково». Угрюмо молвил Рид, доставая из гардероба плохонькую мантию, предназначенную для занятий с практикантами и вот таких вот местечковых катастроф. «А может, я выберу тот дом, где прохладно и много свежего воздуха? Есть простор для пернатых. Что ты на это скажешь?» Ворон даже левый глаз на хозяина скашивать не стал. Ответ был ему прекрасно известен. «В чертоге я не вернусь», — отрезал тот. Да и не слишком ли ты самонадеян для исчадия ада? Будто пресветлые ждут тебя, чтобы оказать почести. Ха! От принца слышу. Тебе родственнички в белом всегда рады. Чтобы утереть нос другой части вашего уважаемого семейства. Той, которая носит рога и копыта. Из-за скрипа голос ворона звучал с искажениями. Вредная птица раскачалась так, что практически касалась потолка с одной стороны упрямой башкой, а с другой довольно потрёпанным хвостом. «Бац!» – спокойно произнес профессор. И через две секунды ровно столько понадобилось люстре, чтобы уйти в обратную сторону. Одно из звеньев цепи, крепивший к потолку светильник с тридцатью тремя канделябрами, разомкнулось. И люстра полетела вниз, а Захарий в противоположную стену. Это ты подстроил Аб? – прошипел Ворон, когда клюв обрел способность шевелиться. Не жди, что я отправлюсь с тобой приводить в порядок эту богадельню. У них здесь все прогнило, все. Карр. Ты неисправим. Не согласился Рид. которого Захарий никогда не называл по имени. «Ты чуешь мою магию за версту и знал, что цепь ржавая. Смотри, сегодня опять в воздухе переизбыток фиолетового эфира, который увеличивает шансы неприятностей случиться. С этим пора разобраться». Профессор покинул комнату подворчания ворона, которого его ответ ничуть не успокоил. Захарий продолжал разоряться, что некоторых никакие беды несчастных смертных не касаются. Иначе они бы давно сдернули прочь из этого мира, забытого и ангелами, и демонами. В коридорах царил тот же бедлам, что и во дворе. Студенты торопились укрыться в убежищах, которых на каждом этаже построено по два. В левом крыле и в правом. Так утверждалось в памятке по безопасности. С нее начиналось знакомство с Альма-Матер у любого только что прибывшего первокурсника. Он должен был вызубрить документ наизусть, прежде чем получал право на спальное место. Но студенты, отучившиеся хотя бы семестр, быстро схватывали, что безопасных зон на этаже на самом деле больше. К ним относился деканат и часто неплохо оборудованные кафедры. На третьем этаже располагался факультет живой природы, к которому, не иначе по иронии бездны, относилась возглавляемая профессором Чедвиком кафедра некромантии. В помещении деканата набились студенты, успевшие добежать только сюда. На живой природе, где заодно изучали необычных маг-существ, уважали крепкие охранные чары. Что случилось? Откуда пошла утечка? Кто в курсе? Спросил Рит, оглядываясь по сторонам. «Ни секретаря, ни декана». Студенты сбились в кучки и шушукались по углам. Инцидент произошел во время пары, поэтому он в упор не видел никого из коллег. Наконец, группа третьекурсников расступилась и пропустила его к всхлипывающей лаборантке. «Профессор, это все сдача рун на стихийном факультете». «Я помогала на зачёте у шестого курса. У меня там друг-практикант. Одна девушка. Она прочла руны задом наперёд. Волной тут же выбила окна. Я очнулась на дереве. Кто-то помог мне спуститься на третий этаж. Свили Лиану». «Прелестно. В прошлом году я тоже бесконечно слушал про одну девушку с пятого курса». «Правда, она училась на чароноведении». «Так это она и есть?» Попробовала было объяснить бедняжка, который наскоро наложили на голову кровоостанавливающую повязку. Однако Чедвик уже переключился на учеников. «Целителя вызвали. Похоже на сотрясение». «Да, я рад, что почти все вы здесь целители. Первая помощь при травме оказана на неуд». «Где у вас лучшие в группе?» «Когда сдавали чрезвычайные ситуации последний раз?» «Третий курс, а ведете себя, как горстка зомби при облаве!» На пятый этаж он поднимался, угоманивая статуи, статуэтки и даже картины. С портретов на него метали кто во что гораст. Предок ректора не пожалел алибарды, торговка яблоками послала кувшин Сидра». Рид благодарил про себя адское пекло. В академии зажали бюджет на обновление интерьеров и отказались закупить большие батальные сцены.